Глава одиннадцатая. Э, то есть реагирует на предложение Рурк? Ты предлагаешь нам вместо сна нарушить правила внутреннего распорядка, отслушать приказов старших и двинуться тайком к самой границе, где опытным воинам находиться опасно? Э, причем в момент, когда там будет еще опасней? Вот с последним бы я поспорил, хмыкай тюрок. Пойми, подобные прорывы тварей периодически случаются. Они их заранее знают и каждый раз отбивают. Там ведь такой заслон и стражей будет, что муха не пролетит. Так что это самое безопасное время для посещения границы. Главное, в самое пехло не лезть, а подсмотреть из укрытия в тылу. А предложение интересное. Можно своими глазами увидеть измененных тварей вживую. Посмотреть, как те двигаются и что от них ожидать. А также, как эффективно их убивать. Это определенно будет для меня полезным. Но пока не спешу соглашаться. Вижу по глазам Рурка, тот тоже заинтересован, но сомневается. Задаю интересующий вопрос. А откуда о прорывах заранее известно? Тюрок охотно делится информацией. Есть различные признаки предстоящего прорыва. Знающие люди это легко определяют. Как я слышал, на нашем осколке прогнозируемый прорыв м, случается от 4 до 15 раз в год. Всегда по-разному. На других осколках, граничащих с изнанкой, цифры другие. Погоди, решаю уточнить одну проскочившую фразу. Ты сказал про прогнозируемые прорывы. А есть и непрогнозируемые «Я вот даже уже и не удивляюсь твоему вопросу», — хмыкает Рурк. Эх, «Все забываю, Иван, из какого ты глухого края?» — качает головой тюрок. «Ты, похоже, жил на самом краю мира, где вообще не контактируют с остальными осколками, раз не знают даже про великие прорывы. Как тебя вообще тогда в новобранцы загребли?» «Не по моей воле», — недовольно отвечаю я. «Так что там про великие прорывы?» «Ну, кто не по своей воле здесь на границе? Ха, большинство». Великие прорывы случаются раз в несколько десятилетий. Такие события вписываются в историю нашего мира. Что-то такое происходит за границей изнанки, отчего оттуда вырывается целая лавина тварей. Она прорывает заслоны, осаждает крепости, вырывается к мирным поселениям. Монстры вырезают всех, кого видят. Остановить чаще всего прорыв удается привлечением сборной армии со многих осколков. «А что будет, если остановить прорыв?» «Не удастся, интересуюсь я». «Такое как-то уже было». «Затюрока», — отвечает Рурк. «Четыреста пятьдесят лет назад тварь полностью вырезали осколок Чур. Разумные не успели собрать войска в нужном количестве. Там из пограничных осколков не всех стражей перебросили. Так как ожидались на них планируемые прорывы, так и в срединных завязалась междоусобица, потому воинов не предоставили». Посчитали их заварушка важнее. После преодоления сложного участка, где пришлось взбираться по заросших мхом камням по одному, Рурк продолжает. В итоге зона влияния изнанки расширилась. Теперь Чур поглощен, а граница сдвинулась. Вместо одного граничащего осколка в том районе теперь их э, три, один из которых пожалел отправлять на прорыв своих воинов. С тех пор военные конфликты прекращают в таких случаях, иначе изнанка захватит весь наш мир. Да, мрачная перспектива. По рассказу мага-бомжа в автобусе, часть слов которого до меня доходили сквозь дремоту, осколочный мир, где я оказался, охраняет некий прокол в изнаночный мир, а тот стремится расшириться и захватить не только мир осколков, но и остальные, что лежат в этой плоскости мирозданья. Мой родной, кстати, как я понял, находится на периферии этой плоскости, но и до него изнанка доберется, если ее не сдерживать. Вот дела. Я тут, оказывается, как бы пафосно это не звучало, виду борьбу со злом и спасаю нашу планету и все человечество, вернее, пока тренируюсь, а потом точно сколько-то тварей уничтожу. Хочу-не хочу, а кристал эссенции жизни мне необходимо добыть. А ребята, оказываются правы. И действительно, самых задворок плоскости мироздания. Деревня, етить ее. Правда, насчет уровня цивилизации и варварства можно с ними поспорить. И что, продолжаю интересоваться. Великий прорыв нельзя спрогнозировать. Можно, отвечает Тюрок. Иногда получается, а иногда его признаки теряются за предстоящим обычным прорывом. Либо они просто остаются незаметны, или их не находят. Как находятся эти признаки и кем? Стражи границ, опытные воины или ветераны часто выходят в рейд за границы. Там и дорогие ингредиенты можно добыть, и еще всякие ценные вещи и предметы старой цивилизации. А та существовала до разрыва мира на осколки. Иногда добывают редкие и полезные магические артефакты. Ну и, конечно же, все охотятся за кристаллами эссенции. Они добываются только там, за границей. А с твоим кристаллом Иван просто повезло. В общем, очень опытные стражи и находят эти некие признаки в зоне влияния и знамки. Но могут и проглядеть, конечно, не распознать или просто не наткнуться на них. Из-за этого и может случиться непрогнозируемый прорыв. Невеликий, конечно, те совсем редкое явление. Короче, чем сильнее прорыв, тем больше признаков, что на него указывают, но даже слабый непрогнозируемый прорыв оборачивается бедой и кучей жертв. Думаю, со временем, если нас раньше не порвут твари, даже мы научимся эти признаки определять. «А ты откуда все это знаешь?» — спрашиваю у Тюрока. «И про особенности все эти, и про прорыв этой ночью. Ты же сам только вчера сюда прибыл». «Так информация не секретная», — хмыкает тот многие об этом знают по крайней мере те кто не живет в таких дальних уголках как твой пусть и не так хорошо просто старшего брата моего друга забрали в новобранцы мы тогда мальчишками совсем были так он потом в увольнительную со своими боевыми товарищами возвращался в суру и гостил в родном доме мы все ребятней избегались слушать их рассказы и байки правда половина этих товарищей как и сам брат друга Погибли на границе в очередном прорыве, что было неожиданно сильнее, чем предполагалось. Часть выживших парней по-прежнему навещают семью моего друга во время увольнительных. Также сидят и рассказывают истории и поминают павших товарищей. Чуть помолчав, Тюрок продолжает. Среди этих парней есть страж по имени Хэнк. Я с ним хорошо общаюсь, вот он мне и рассказывает иногда что-нибудь интересное. Сегодня пересекся с ним во время обеда, он мне про прорыв и сказал. Э, — Что с другом твоим? — интересуется Рурк, у которого брат погиб здесь. Он пошел в новобранцы? Я бы на его месте так и сделал. Э, — Родственники не отпустят, — качает главой тюрок. — Да и не возьмут его в новобранцы. Толку от него особо не будет. Он несколько лет назад серьезную травму ноги получил. Полностью не смогли излечить. Хромой теперь, передвигается медленно. Взгрустнув немного, наш информатор спрашивает. — Ну? — «Так что, пойдем сегодня ночью глазеть, как стражи рубят тварей?» «Я пойду. Тут же даю ответ. Определенно нужно смотреть и набираться опыта». «Я в деле. Почти одновременно со мной отвечает орк». Ха, «Отлично!» — восклицает от радости тюрок. Опомнившись, приглушает голос. «Постараюсь сегодня вечером снова пересечься с Хэнком. Выясню, где удобнее будет наблюдать за мясорубкой. И нужно будет почти сразу после команды отбой скрытно выдвигаться. Чем раньше двинемся, тем лучше». Пусть мы подольше подождем там, чем удобное место займет кто-то другой. А что еще кто-то из новобранцев знает про прорыв и решится идти ночью на него смотреть, удивляюсь я? Кто-то уже и знает, задумчиво произносит Тюрок. А после ужина, поверь, будут знать почти все. И найдутся те, кто решит последовать нашему примеру. О последствиях на случай, если обнаружат наше присутствие у границы... Я не беспокоюсь. Ну, что они сделают? Бросят в яму? Пфф, дошли чем пугать. Да и не вижу смысла нас там долго держать. И прогнать не прогонят. Руководству крепости нужны обученные бойцы. Да и торчу я им целых два кристалла эссенции. Это как бы целое состояние по местным меркам для жителей среднего класса. Когда уже выбегаем на финишную прямую, преодолеть остается небольшое редколесье и поле перед воротами крепости. Удар командует нам отправляться бегом в столовку, а оттуда на помывку. Сам же отбегает по своим делам в сторону других инструкторов, спешащих куда-то. Что за помывка, я не знаю. Вчера она прошла без моего участия. Ну, ребята покажут. Дальше останется время для того, чтобы привести себя и вещи в порядок. Оказывается, каждому выдан походный ремонтный набор для починки экипировки. Он убран в тумбу, я просто дверцу на ней не открывал, потому и не видел. Затем последует сигнал «Отбой». Но спать нам первую половину ночи не придется, так как имеются очень интересные планы. «Эй, ребята!» — окликает наш женский голос, когда мы почти выбегаем из редколесья. Считая, весь наш десяток уже двигает через поле, и только хвост, состоящий из меня, Рурка, Тюрка и его молчаливого напарника по тренировке по имени Жек, отстал. «Подсобите нам! Мы разом оборачиваемся на голос». Позади и чуть в стороне видим троицу стройных девушек в примерно том же кожаном облаченье, что пробегали мимо нас вчера. И оружие у них имеется, копья с широким длинным наконечником и арбалеты с луком. Девушки на вид постарше меня будут, но не скажу, что сильно. Одна стоит и смотрит на нас, две другие склонились над чем-то громоздким. Мы, не сговариваясь, тут же устремляемся к ним. Таким красоткам грех не помочь. «Дису, не видишь, это же новобранцы, они тут второй день только, вымотались с непривычки, какие из них помощники?» Раздается второй женский голос. И его обладательница поднимается, предвставая во всей своей красе. Ростом почти с меня, а я далеко не низкий. Фигура просто бомба, пропорции закачаешься. Красивые стройные ножки и аппетитные полушария просматриваются благодаря почти облегающей кожаной экипировке. Верхние полушария... Тоже немаленькие. Каштановые волосы, затянутые в длинную тугую косу. Большие изумрудные глаза, очень выразительные. А вместе с крупными пухлыми губами они органично сочетаются на красивом лице. Настоящая королева. И пусть она не человек. Характерные черты выдают в ней арчанку. Правда, кожа ее чуть светлее, чем у Рурка или гора. Из-за чего зеленоватый оттенок проявляется сильнее, А клыки девушки нисколько не портят лицо, да их почти и не видно. Так, пара небольших бугорков на нижней губе. Мои мысли сразу теряются в фантазиях. А каково будет во время поцелуя с ней в засос, с такими шикарными губами и изюминкой в виде небольших клыков? М -м -м. Так там один из ваших, роняет первая девушка. Думала, у него, может, и хватит сил. «В смысле? У него урурка?» «Да я сам чего хочешь могу. Сил хватит справиться с чем угодно. Никакой урур вам, девчонки и не нужен». Ох, а двигается она как. Женственностью от нее прямо-таки прет. В каждом движении. Вряд ли девушка это делает специально. Такое и от природы бывает. Боль в мышцах, усталость и вялость всего организма как-то незаметно утихает. Вернее, я своей силой воли задвигаю их куда подальше. Грудь выдвигаю колесом, а лицу придаю бодрость. Первый парень на деревне. Ну тогда можно попробовать. Раздается еще один женский голос. Третья девушка тоже поднимается, и она оказывается арчанкой. Стройной и красивой, но перебить впечатление о первой у нее не выходит. Ого, какой здоровый! восклицает тюрок. И только сейчас я обращаю внимание на то, на чем девушки склонились. Это, оказывается, кабан. От земного он отличается более крупным размером и тем, что клыки его немного длиннее, и дополнительный их аналог, как по цвету, так и по размеру, имеется на скулах и чуть выше надбровных дух. А так считай копия. Лежит этот кабан головой на волокушах, а остальным телом на траве. Рядом лежат оборванные канаты. Девушки принадлежат к охотничьему полку, что квартирует на территории крепости. Их обязанности чем-то схожи с нашими, чем-то отличаются. Тюрок, когда про это рассказывал, не вдавался в подробности. Десяток девушек после охоты разделился. На встреченную нами троицу возложена работа оттащить добытую ими добычу за стены крепости и сдать хозяйственнику для последующего разбора туши на полезные составляющие. Другие члены десятка помогли водрузить тушу на волокуши и отправили эту троицу в путь, другие тройки потащили свой груз. По дороге случилась беда, груз тяжелые а канаты, удерживающие кабана на волокушах, обтерлись об какой-то колючий кустарник, и со временем от нагрузки они лопнули, а туша съехала в траву. То, что кустарник, пусть и колючий, смог повредить канат, никого не удивил, кроме меня, но, похоже, я просто что-то о местной флоре не знаю. Девушки шли не шибко быстро, так как одна из них ранена Они отстали от остальных троек Как раз у той девушки, что нас окликнуло, была перетянута тряпками нога и рука Она повредила их во время охоты Вдвоем подтянуть на волокуше здоровенную тушу лесного хряка очень сложно Потому нас и позвали помочь Мы, конечно же, со всем рвеньем бросаемся девушкам помогать «Бравые лица таких богатырей, как мы, даже не перекосились, когда от тяжести наши пупки чуть не развязались. Не показывать же дамам, что нам может быть тяжело». «Охренеть, сколько же весит эта дура!» «Но дело сделано, и мы молодцы. А то, что ноги начали немного дрожать от перенапряжения, так ничего. В широких кожаных штанах с деревянными накладками этого не видно». Дальше девчонки сноровисто обвязали тушу обрывками канатов к волокуши. Выяснились имена представительниц прекрасного пола. Человеческую девушку зовут Дису, вторую арчанку – Одера, а королеву – Мира. На наши попытки помочь в дальнейшем транспортировке кабана получаем категорическое «нет», так как девушки совсем не желают, чтобы добычу приписали кому-то другому, а не им. И вообще их потом заклюют, свои же, если узнают, что новобранцы делают ту работу, что им, как бы уже опытным охотницам, не по силам. Ха, позор же. Под конец нашего общения перехожу в наступление. Но не могу же я упустить такую красотку. Хрен знает, когда я ее еще увижу. «В смысле прогуляться сегодня вечерком под светом звезд и лунным отсветом суры?» — выгибает Мира свою чудесную бровку после моего предложения. Дису хихикает, а Одера хмыкает. Рурк же смотрит на меня красноречивым взглядом, словно я отбиваю у него девушку. «Нефиг так пялится. ты сам с ней только познакомился, а первым предложил прогуляться ей я, да и вообще пусть ко второй клеится» прокашливается тюрок я вспоминаю что сегодня на ночь у нас имеются планы блин забыл совсем о них из за встречи с этой красоткой э -э нет тороплюсь исправиться я не сегодня следующим вечерком на сегодня у нас запланированы очень важные дела мира меняется в лице становится серьезной и обводит нас взглядом вы придурки необученные решили сегодня сходить на прорыв поглазеть глаза горят яростью Забудьте, нашли представление, вас там порвут. Попробуйте только сунуться, сама вас выпотрошу. Нечего рисковать собой и подставлять защитников. Дальше девчонки сразу втроем хватают волокуши и довольно быстрым темпом устремляются с грузом к воротам. Блин, вот и пригласил девушку на свидание.